увидел улицы, ведущие за город, к цепи озер, в чахлы, застроенные многоэтажными домами перелески, и все они кишели людьми, автомобилями, автобусами. Легко приходящий в восторг, он с наслаждением впитывал разноликую жизнь, кипучего, остро ощущающего свое бытие, огромного города, его протяженность, четкую работу всех его органов. Вечером, Вместе с тысячу себе подобных он ужинал в одном из роскошных, хотя и довольно безвкусных заведений в западной части города. Выбор блюд был неслыхан велик, приготовленные они были не слишком старательно, но вполне сносно, не очень дешевые, не очень дорогие. Сервировка броская, шикарная, никто не устраивал долгих совещаний с кельнером, люди просто ели, пили, потом расплачивались. Тысячи человек набивали себе желудки прилежно, но безрадостно. Они перебрасывались репликами, заключали сделки, читали газеты, поглощая еду, но не наслаждаясь ею. Господин Гесрейтер сел за столик, где ужинал какой-то мужчина. Он попытался заговорить с ним. Тот удивился, но ответил вполне вежливо, хотя и лаконично. Господин Гесрейтер понял что об уютной застольной беседе и думать нечего. Он рассеянно принялся есть устриц, суп, вареного угря. Ему уши прожужжали этим угрем. Мол, настоящее берлинское блюдо. Артишоки, большую порцию зажаренного на рашпере мяса. Потом заказал сыру, фруктов, в охлажденных сливках, черный кофе. Люди входили, выходили. Он думал о четырех миллионах жителей этого города, о том, как целеустремленно и компетентно они днем занимаются делами, а вечером также целеустремленно, но менее компетентно развлекаются. Вздыхая, сравнивал Берлин, подхваченный потоком современности, со своим Мюнхеном. Увы. Россказни насчет культурного Мюнхена и тупоумного Берлина вздорны и нелепы. В склонном к фантазиям, хотя и подернутом жирком мозгу этого жителя Верхней Баварии, переливалась красками романтичная картина кусочка земной поверхности, который расположен на 13 градусе 23-й минуте восточной долготы и 52-м градусе, 30-й минуте северной широты. На высоте 73 метров над уровнем моря некогда был населен славянами и ныне именуется Берлином. Теперь там под землей миллионы туннелей, труб, проводов. На земле множество зданий и толпы людей. В воздухе антенны, телеграфные провода, световые рекламы, радиомачты, самолеты. И такое впечатление произвела на него эта картина Берлина, что, несмотря на обильный ужин, он шествовал по улицам, погруженный в глубокую задумчивость, даже не замечая бесчисленных проституток, пытавшихся привлечь внимание внушительного и явно денежного провинциала. Глава 22. Иоганна Крайн беспричинно смеется. На первой странице газеты крупным шрифтом было напечатано сообщение о том, что застрелилась Фанси де Лука, чемпионка по теннису. Три дня назад она сломала ногу и, по мнению врачей, уже никогда не вернулась бы на корт. Иоганна прочла эту заметку утром за завтраком, еще не сняв пижамы. Она нахмурилась, и три морщинки пересекли ей лоб над самой переносицей. Не стала перечитывать сообщение, оно и без того сразу отпечатывалось у нее в мозгу и крупный шрифт, и смазанная буква «Е». Иоганна сложила газету, осторожно опустила на стол, но ее передернуло от слишком ощутимой близости к печатному известию о смерти. Она порывисто швырнула газету на пол. Иоганна была привязана к и Фанси де Луки так ней, Они хорошо понимали друг друга. Пусть все прочие, знавшие, как тяжко приходится де Луки, какого напряжения душевных и физических сил стоит вечно и сохранить форм, пусть они говорят, что Фанси вовремя ушла из жизни, не утратив титулы чемпионки, не пережив неизбежного и горького поражения, не в пример этим людям Иоганна знала, что в душе Фанси де Луки хватало горечи и во время триумфов.